Отчетливее всего они сказались в серии песен, взятых из Чистилища и рая, и выбранных с тонким чувством их родственности музыки. Например, в пьесе Особенно меня захватившей, и, согласно отзыву Кречмора, Очень хороший, где поэт, видя, как в лучах Венеры вращаются меньшие светила души блаженных, один быстрее, другой медленнее ибо несходно созерцают божество, сравнивает их с искрами, различимыми в пламени, и голосами, различимыми в пении, когда один вплетается в другой. Я был поражен и восхищен воспроизведением сверкающих искр, сплетающихся голосов. И все-таки я не знал, отдать ли мне предпочтение этим фантазиям о «Свете среди света» или же пьесам абстрактным, рожденным не глазом, а мыслью, тем, где все сплошь отвергнутый вопрос и домогательство непостижимого, где сомнение росток пускает корни у подножья правды, и даже херувим, глядящий в божественную глубину, не может проникнуть в бездну премудрого замысла. Для этих пьес Адриан взял ужасающе суровую серию стихов, где говорится о проклятии невинности и невежества, и, в форме вопроса, о непонятной справедливости, посылающей в ад чистых и добрых, но не не приобщившихся к вере. Он заставил себя передать музыкой громовой ответ, провозглашающий бессилие добра, сотворенного перед абсолютным добром, которая, будучи источником справедливости, никогда не отступится от себя самого, даже если это представляется несправедливым нашему разуму. Меня возмутило такое отрицание человеческого во имя некоего недоступно отвлеченного предопределения, да и вообще, признавая, конечно, величие Данте как поэта, я всегда находил что-то отталкивающее в его склонности к жестокому живописанию адских мук. Помню, что я побронил Адриана за выбор столь неприятного эпизода. Как раз тогда я и встретил тот его взгляд, которого прежде никогда за ним не замечал, и о котором подумал, спрашивая себя, в самом ли деле мой друг нисколько не изменился. Этот взгляд, с тех пор ему свойственный, появлявшийся, впрочем, нечасто, лишь от случая к случаю, иногда без особого повода, был поистине чем-то новым. Немой, туманный, до да обидного отрешенный, задумчивый и холодно-печальный, он переходил в улыбку, не то чтобы неприязненную, но насмешливую. Адриан улыбался, не раскрывая рта, после чего отворачивался движением, издавна мне знакомым. Впечатление осталось тягостное и волей-неволей обидное. Но я быстро о нем забыл, продолжая слушать и вслушиваясь в захватывающую музыкальную интерпретацию притчи из «Чистилища» о человеке, несущем на спине светильник которые не светят ему в ночи, но зато освещают дорогу, идущим сзади. В глазах у меня стояли слезы. Но еще больше осчастливило меня чудесно удавшееся Адриану воплощение девяти стихов, где поэт обращается к своей аллегорической песне, настолько косноязычной и темной, что мир так никогда и не поймет скрытого ее смысла. «Пусть же, — говорит Данте поэме, — она упросит людей оценить, если уж не глубину свою, то хоть свою красоту. Вы поглядите, как прекрасная. Трогательное разрешение тяжеловесности, нарочитой сумбурности, отпугивающей затрудненности первых стров мягким сиянием этого возгласа, Сразу же меня покорило, и я не утаил своего восторга. «Тем лучше, если кое-что уже получается», — сказал он. В дальнейшем ходе разговора выяснилось, что уже относится не к его юношескому возрасту, а к тому, что сочинение песен... Сколько бы внимания он не уделял каждой частной задаче, для него всего лишь упражнение перед началом задуманного им большого словесно-музыкального творения, которое ему видится, и основой которого как раз и должна послужить упомянутая шекспировская комедия. Связь со словом мой друг старался возвеличить, и теоретически. Музыка и язык настаивал он, нерасторжимы. В сущности, они составляют единое целое. Язык — это музыка, музыка — это язык, и, будучи разделены, они всегда ссылаются друг на друга, подражают друг другу, заимствуют друг у друга средства выразительности, подменяют друг друга. Что музыка сначала может быть словом, что ее предвосхищают и формируют слова — Он доказывал мне на примере Бетховена, который, как свидетельствуют современники, сочинял ее с помощью слов. Что он записывает в книжечку? Он сочиняет музыку. Но ведь он пишет слова, а не ноты. Да, такая уж у него была манера. Он обычно делал словесную наметку музыкальной идеи, лишь изредка нанося на бумагу ноту-другую. Тут Адриан остановился, явно задумавшись над сказанным. Мысль художника, продолжал он, является, по-видимому, вообще самодавлеющей духовной категорией. Но едва ли возможен первоначальный словесный набросок статуи или картины, а это опять-таки подтверждает специфическую общность музыки и языка. Вполне естественно, что музыка загорается от слова, что слово вырывается из музыки, как это случилось в конце девятой симфонии, ведь в сущности все развитие немецкой музыки ведет к словесно-музыкальной драме Вагнера и находит в ней свою цель. «Одну из целей, — сказал я, указав на Брамса и на элементы чистой музыки в светильнике на спине» и он легко согласился с моим уточнением. Ведь дальний его прицел в высшей степени невагнеровский и как нельзя более чуждый стихийному демонизму представлял собой возрождение оперы Буфа в духе изощреннейшей издевки над изощренностью, нечто виртуозно-манерное и в то же время глумящееся над вычерностью стиля, над тем эфуизмом, в который позднее впало изучение классической древности. Эфуизм изысканная манера выражаться, которая была принята в придворных и литературных кругах Елизаветинской Англии. Слово происходит от названия цикла романов английского писателя Джона Лили, е годы XVI века, озаглавленного Эфуэс, по-гречески благородный.